Кажется, давно ли уладилось с нижегородцами? И вот великому князю Владимирскому подваливают хлопоты с другого боку. Да такие, что ныне задним числом тяжба с Дмитрием Фомой и Борисом выглядит величиной с облачко зыбкое и залетное, на которое дунь слегка и чисто небо. Тут же тучи шла тяжкая и зловещая, как всплуженная гарь, вся в обрывках корней в пепельной кромешности. Думалось, давно уж зажила рана, прополосовавшая русскую землю между Москвой и Тверью. Нет, куда там. Снова вдруг взныл старый и страшный рубец. Самое начало открытой ссоры Михаила Александровича с московским правительством летописцы, впрочем, связывают не с митрополитичным судом, а со строительством Кремля. В временных сводах почти дословно повторяется следующее общее объяснение, по-своему убедительное. «Князь Великий Дмитрий Иванович, заложи град Москву камен и всех князей русских, провежавши под свою волю, а которые не повиновухася воле его, а на тех нача посягати, так же и на князя Михаила Александровича Тверского. Но в чем именно состояло посягательство? Мы не найдем ни в Никоновской летописи, откуда приведен этот отрывок, ни в более ранних сводах. Его составитель лишь несколько смягчил резкость выпада в адрес великого московского князя. Если мы прочитаем то же объяснение в Рогорской летописи, то убедимся, что редактором Никоновского свода сняты лишь откровенно враждебные по отношению к Дмитрию места. «Почали ставите город камен, надеясь на свою великую силу. Почали посягать злобою». Подобные выпады неудивительны в устах рогожского летописца. В основе этого свода лежат тверские источники – Тут то и дело слышен голос, исходящий от сторонника Михаила, исследовательного недоброжелателя Москвы. Но как могло случиться, что в Никоновском своде, составленном в Москве в XVI веке, все же отложилось объяснение событий, нелицеприятное для московского дома? Исследователи русского летописания давно уже научились различать в позднейших сводах Голоса различных участников событий. При составлении этих сводов многочисленные белые пятна заполнялись с помощью тех или иных местных источников, оказавшихся в хорошей сохранности. Многовековая преемственность летописного дела воспитывала у составителей и редакторов, пусть это и были представители того или иного княжеского двора, исполнители воли своего покровителя, Известную терпимость к мнениям предшественников подчас откровенно пристрастна. Не было привычки на каждом шагу осаживать участников старинных споров, подправлять их голоса. В летописи важна цельность общего взгляда на вещи, единство восприятия истории и ее нравственной оценки. Но общий, цельный, нравственно выверенный взгляд на прошлое предполагает в качестве исходного условия разноголосицу частных мнений, соседства и соперничества, перебивающих, подправляющих и дополняющих друг друга голосов. Летопись как бы уподобляется вечевому сонмищу, на котором пока все желающие не выговорятся, правды не добиться. В летописном многоголосии явственно различаются голоса обиженных друг на друга князей. Мнение бояр, известие прибывших издалека купцов, обстоятельная речь путешественника, жалобы крестьян на неурожай, на самоуправство властеля, староста или соцкого, короткий рассказ воина-очевидца битвы, разноречивые в вести, будоражащие толпу горожан. Но в этом многоустном гомоне и гуле, когда ухо претерпится и приноровится к нему, становится различим еще один особенный голос, далеко не самый громкий, но внушающий уважение своим спокойным, неторопливым звучанием, а главное тем, что звучит он, в отличие от многих, постоянно. Кто-то, выкрикнув свое звонкое наболевшее, пропадает навсегда, и вот уже слышна захлебывающаяся скороговорка новичков. Одни уходят, другие появляются, но этот голос присутствует во всяком десятилетии, в любом веке, потому что через него высказывается сама душа народная. И звучит он не вопреки и помимо бесчисленных частных голосов, но лишь благодаря их прерывистому, неровному, взволнованному звучанию. Так было и с Тверской обидой. Не раз и не два на протяжении 14 века она заявляла о себе в полный голос. Резкость высказываний и оценок, закрепленные местным тверским летописанием, почти полностью сохранена летописцами-редакторами позднейших времен. Это, кстати, отчетливо просматривается в изложении событий, последовавших сразу за митрополичьим судом в Москве. Когда князь Василий Михайлович с братаничем Еремеем прибыли в Тверь, они, по словам враждебно настроена к ним летописца, многим людям сотвориши досады бесчестием и муками и разграблением имения и продажей без помилования. Из этого совершенно ясно, что речь идет не о каких-то вообще многих людях, но именно о приверженцах Микулинского князя. Покарав его сторонников в Твери, Василий Михайлович с племянником отправились наводить свои порядки в выигранном по суду уделе. Однако маленький Вертязин был готов к осаде. Великий князь Дмитрий прислал на помощь осаждающим два полка. Московский и Володский. Но стоило ли понапрасну проливать кровь? Вертязин и так теперь никуда не денется от Еремея. Осаду сняли. Московская рать на обратном пути нагрузила обоз всяким крестьянским добришком из Микулинских властей, благо сам их хозяин отсутствовал. Вскоре на Боровицком холме прознали о том, куда он отбыл. Они уже давно породнились, Ольгерд гедиминович и Михаил Александрович, еще с тех пор, как у Ольгерда умерла его первая жена, и он послал в Москву своих людей с подарками просить, чтобы тогдашний великий князь Владимирский семён Гордый не прикословил ему, Ольгерду, взять в жены тверскую княжну Ульяну Александровну, семёнову Своякиню, И родную сестру Михаила. Здесь и далее имена литовских князей приводятся в русской летописной транскрипции «Ольгерт», «Гидемин», «Кейстут», «Витовт». В современном научном обиходе эти имена иногда пишутся в соответствии с собственно литовским произношением «Альгердас», «Гидеминос», «Кеустатис», «Витаустас» и так далее. Тот-то были времена. Величалась Москва, и не помнит бы литовцу, как жену, выпрашивал. Москва, слышно, и ныне величается, да только Ольгерт стал совсем не тот. Четверть века уже, как по смерти своего отца, могущественного Гидемина, он держит под рукой Литву. Разрослась, распространилась Литва, шелестит на ветру темно зелёным непроницаемым для солнечных лучей дубом. Что ни год, великанская крона дает пышную густую прибавку. В юности, еще при живом отце, Ольгерд сел на княжение в русском Витебске. Гедемин начинал, дети продолжили, и многие земли из древле, принадлежавшей Киевской Руси, подпали под Литву. Кроме Полоцкого и Витебского вошли в ее состав Минское, друцкое Лукомское княжество, туровская и пинская земля. Все это досталось легко, будто сбывался вещий сон Гедемина, увиденный им на Турье горе. Тот сон знали наизусть все его дети». Был он со всеми подробностями занесён и в хронику Литовскую и Жмойцкую. Не исключено, что политическая подоплека сна была и в Москве известна еще при Иване Калите, и внук Дмитрий также знал.